Систематизация материалов к сочинению. Описание помещения. Слово «интерьер» звук «т» твердый, заимствовано из французского языка и означает «внутренний». Этот термин используется в архитектуре и подразумевает внутреннее пространство здания. Уже с древних времен различаются два основных типа интерьера общественный и жилой. По мере того, как развивалось человеческое общество, видоизменялся и интерьер. Так в Древней Греции и Риме появляется театральный и спортивный интерьер. В нашу эпоху общественный интерьер необычайно разнообразен. Это и театр, и концертный зал. Не меньшее внимание уделяет современный человек и своему интерьеру комнате, где он живет, квартире, дому. Интерьер создается прежде всего стенами и перекрытиями. Помещение может быть украшено живописью, декоративной лепкой, резьбой по дереву. В интерьер включается также мебель, осветительные приборы, изделия из бронзы, фарфора и т.д. Описывая интерьер, мы создаем описание помещения. При этом мы можем показать его красоту или убожество, особенности самой архитектуры, вкусы и интересы хозяина помещения. Как строится описание помещения? Основа описания помещения – перечень признаков этого помещения и находящихся в нем предметов. Перечень предметов, находящихся в помещении, может сопровождаться указанием на их местоположение. Каждый предмет можно не только назвать, но и описать. Описание помещения может быть кратким и подробным. План сбора материалов к сочинению. В старинной северной избе. Пункт 1. Вход в горницу. Пункт 2. Просторная и красивая горница. Пункт 3. Народное искусство живет. Это простой план. Он состоит из трех пунктов. Когда мы развертываем один из пунктов, получается сложный план. Например, пункт 1. Вход в горницу. Пункт 2. Просторная и красивая горница. А. Небогатая обстановка комнаты. Б. Искусное украшение. Пункт 3. Народное искусство живет. Сложный план помогает продумать описание прежде всего с точки зрения его построения. Правильно составленный сложный план позволяет во время письма думать уже не о построении и сочинении, так как все уже продумано. Надо только следовать плану, а можно думать о детализации изображения, о языке своего сочинения, что очень важно, так как качество сочинения Во многом зависит от точно найденных слов, изображающих предметы. Запомни. Сени. Из синей. Кружева. Кружев. Кружева. Искусство.